Все бросились ей навстречу. «Дорогая моя!» — воскликнул Янас с живейшим волнением. «Я боялся, что ты погибла». «Как видите, белый господин, я еще жива», — улыбаясь, ответила Сурама. «Хотя поначалу мне тоже казалось, что туксы хотят принести меня в жертву своему божеству». «Кто тебя послал?» — спросил Тремальнайк. «Сирдар, я вам уже сказала». Он поручил мне предупредить вас, что сегодня, ближе к полуночи, состоится церемония приношения крови перед статуей Кали. — Кто будет ее наливать? — с тревогой спросил бенгалец. — Маленькая дева Пагоды. — Негодяи! Ты видела мою дочь. Ее не видит никто, кроме священников и сует хана. — Что еще? — сказал сердар Что это будет последнее приношение крови, поскольку Тукса решили рассеяться и присоединиться к восставшим в Дели и Лакхнау. — Восстание разгорело? — спросил Дарюсак. — Да, господин. Я слышала, что полки Сипаев расстреливают своих офицеров, что в Канпуре и Лакхнау вырезали все английские семьи, вся Северная Индия в огне. И Сойот-хан собирается присоединиться к восставшим. Да, здесь они не чувствуют больше себя в безопасности. Они уже знают, что вы идете на Романгал. — Он знает, что мы уже здесь? — спросил Сандакан. Тухсы этого не знают. Шпионы потеряли ваш след. Сирдар мне сказал об этом. — Почему он сам не пришел сюда? — спросил Тремал Найк. — Чтобы не покидать Суетхана, тот может внезапно скрыться. Сирдар последует за ним, если главарь Туксов сбежит. — Ты останешься с нами? — спросил Янос. — Нет, белый господин, — ответила Сурама. — Для вашей же пользы мне лучше оставаться у Туксов до их отъезда. — Если раньше мы не утопим их в их пещерах, — сказал Сандакан. — Прощай, белый господин, мы скоро снова увидимся, — сказала прекрасная танцовщица, нежно пожимая руку Яносу. — Береги себя, — сказал он с тревогой, — когда мы нападем на логово Туксов, беги из подземелья, при первом ружейном выстреле скрывайся в пагоде. — Хорошо, господин. — Пещеры больше не соединяются стволом священного баньяна, — спросил Дремаль Нет, эта галерея закрыта. «Вам придется напасть из галереи, которая начинается в пагоде. До свидания, господин!» И, улыбнувшись всем, она снова исчезла в зарослях бамбука. «Девять часов», — сказал Сандакан, — «когда не остались одни. «Займемся приготовлениями». «Мы пойдем все?» — спросил Дарюсак. «Нас не будет слишком много», — ответил Сандакан. «А что ты, Тремальнайк, посоветуешь нам делать? Ведь ты знаешь пагоду. Притаимся в чаще» которая окружает пруд», — ответил бенгалец. «Потом спустимся в пагоду и ударим на них первыми. Захватив дарму, мы спустимся в подземелье и покончим с ханом «Да, я не вернусь в Момпрочем без шкуры тигра Индии», — сказал Сандакан. «Я уже это говорил». Они поспешно вернулись в лагерь и сняли часовых с восточной протоки, чтобы иметь в своем распоряжении как можно больше людей. В одиннадцать часов... Сандакан, Янос, Делюсак, тримальнайк и четверо малайцев, самых сильных и храбрых, бесшумно покинули лагерь, следуя за дармой. Все они были хорошо вооружены карабинами, пистолетами и парангами, а также снабжены веревками, чтобы забраться на купол пагоды. Основной отряд, состоящий из малайцев и даяков, под командованием Самбильонга, должен был последовать за ними через четверть часа. Патросы, вооруженные карабинами и парангами, несли с собой лампы и факелы. Кроме того, приготовлено было несколько взрывных устройств, которые могли пригодиться в подземных лабиринтах. Тремальнайка и Камамури, знавшие остров как свои пять пальцев, вели каждый отряд, соблюдая всяческую осторожность. Однако все было тихо, и чуткие пунти их верный пес не выказывал никакого беспокойства. Джунгли казались пустынными, Только голодных шакалов прерывал ночное безмолвие, царившие среди этих темных густых зарослей. Оставалось еще полчаса до полуночи, когда отряд достиг берега пруда. На противоположном берегу, посреди площадки, большая часть, которая была занята старым баньяном, образовавшим множество стволов, возвышала с пагода туцов. Это было огромное сооружение, которое заканчивалось колоссальным куполом, Его стены, украшенные головами слонов и божеств, соединялись между собой поперечными карнизами, что давало возможность взобраться на купол. Ни на берегу, ни на площадке не видно было ни души, окна пагода тоже были темными.